«В чем они обвиняются?» — спросил Том шерифа. «Ваше Величество, они обвиняются в черном злодеянии, несомненно доказанном и, согласно закону, приговорены к повешению. Они продали душу дьяволу. Вот в чем они обвиняются!» Том содрогнулся. Ему с детства внушали ужас и отвращение к людям, совершающим такие гнусности» но, несмотря ни на что, он не мог победить своего любопытства. «Когда же они это сделали? И где?» — спросил он после минутного молчания. «В одну из ночей, в декабре месяце, государь, в разрушенной церкви». Том снова вздрогнул. «Кто был свидетелем?» «Никто, государь. Они были вдвоем, да он с ними третий». Что ж, признают они свою вину? Нет, отрицают, Ваше Величество. В таком случае, как же это узнали? Свидетели видели, Ваше Величество, как они по ночам входили в церковь. Это возбудило подозрение, которое вскоре оправдалось и было доказано. Открыто призвав на помощь нечистую силу, они вызвали страшную бурю, разорившую всю округу, что буря была, этому есть до сорока свидетелей, и могло бы набраться до тысячи. Она всем памятна, потому что все от нее пострадали. Да, конечно, это серьезное обвинение. И мальчик глубоко задумался над черным злодеянием женщины. А пострадала от этой бури сама обвиняемая? Спросил он, наконец, шерифа. Старческие головы одобрительно закивали, преклоняясь пред мудростью этого вопроса. Но шериф не уловил его особенного смысла и в простоте душевной ответил. «Еще как, государь! Чуть ли не больше всех! И по делам ей! Ее лачугу снесло до основания, и она с ребенком осталась без крова. Дорого жена заплатила за власть делать зло себе самой». И она на это только фартинг, она и то была бы в накладе. А ведь она отдала в уплату не только свою душу, но и душу своего родного ребенка. Для этого надо быть безумной. А если это так, значит, она не ведает, что творит. И, следовательно, не виновата. Старческие головы опять закивали, и кто-то заметил. Если верны слухи о помешательстве короля то приходится признать, что его болезнь из тех, которые могут наставить на путь истинный многих здоровых людей. Дал бы только Господь, чтобы нам передалась эта болезнь. «Сколько лет, девочки?» — спросил Том. «Девять лет, государь. Может ли ребенок по английским законам заключать сделки и продавать себя, милорд?» Обратился Том с вопросом к одному из ученых законоведов. Закон воспрещает детям входить в какие бы то ни было сделки, Ваше Величество, на том простом основании, что ребенок не может быть вполне умственно развит и, следовательно, не может на равных условиях бороться с человеком взрослым и с его злой волей. Дьявол может купить детскую душу, если захочет, и ребенок может продать ему свою душу, но английскому гражданину, положительно воспрещается законом входить в какие бы то ни было сделки с малолетними, и всякая подобная сделка признается недействительной. Как это глупо и как не по-христиански! «Английские законы лишают привилегий своих граждан и предоставляют пользоваться ими дьяволу!» — воскликнул Том в порыве честного негодования. Этот неожиданный и совершенно новый взгляд на вещи — вызвал немало улыбок, и многие нарочно постарались запомнить слова короля, чтобы при случае пересказать их где нужно, в доказательство его оригинальности и быстрого хода его выздоровления. Между тем осужденная перестала рыдать. В страшном волнении и с возрастающей надеждой она прислушивалась каждому слову Тома. Том заметил это и почувствовал симпатию к одинокой «Беспомощной женщине». «Чем же они вызвали бурю?» «Неожиданно спросил он». «Тем, что разулись, государь». Том остолбенел. Он сгорал от любопытства. «Вот удивительно. Неужели довольно разуться, чтобы вызвать такие страшные последствия?» «Осведомился он живостью». «Совершенно довольно, государь. Конечно, если колдунья этого хочет» и произнесет необходимое заклинание. Про себя или вслух — все равно. Том с жаром обратился к женщине. «Покажи свою власть! Я хочу видеть бурю!» Все в страхе побледнели. У каждого явилось желание поскорей убраться по добру-поздорову. Том ничего не видел. Он с нетерпением ждал, скоро ли разразится буря. Но, заметив испуг и смущение женщины, он добавил с волнением. «Не бойся, тебе за это ничего не будет. Никто не посмеет тебя пальцем тронуть. Я помилую тебя, дам тебе свободу. Только покажи свою власть». «О, милосердный государь, у меня нет этой власти. Меня обвинили понапрасну». «Ты это говоришь, потому что боишься. Покажи свою власть». Тебе не сделают никакого вреда. Вызови бурю, хоть самую маленькую. Я и не прошу чего-нибудь страшного. Покажи только, как ты ее вызываешь, и жизнь твоя спасена. Я помилую тебя и твоего ребенка. Ты будешь свободна, и никто в целой Англии не посмеет тебя обидеть». Бедная женщина упала на колени, рыдая, и клялась, что у нее нет власти сотворить это чудо. Иначе она, конечно, исполнила бы волю короля, спасла бы, если не себя-то хоть своего ребенка, раз уж король так милостив, что обещает даровать им за это жизнь. Том продолжал настаивать, но женщина твердо стояла на своем. «Я думаю, что она говорит правду», — сказал наконец Том. «По крайней мере, будь на ее месте моя мать и, знайся она с нечистой силой, Она ни на минуту не задумалась бы вызвать бурю и разорить всю страну, если б знала, что этим спасет мою жизнь. Я думаю, что и каждая мать поступила бы точно так же. Ступай, голубушка, вы с дочерью свободны. Я думаю, что вы обе невинны. Но послушай, теперь, когда тебе нечего бояться, когда ты помилована и свободна, разуйся. Вызови бурю, и я тебя озолочу. Помилованная женщина в приливе благодарности начала проворно разуваться. Том жадными глазами следил за каждым ее движением, не без тревоги ожидая, что же будет. Страх обуял знатных гостей. В зале поднялся ропот. Женщина разулась сама, разула и свою девочку, из всех сил стараясь за великодушие короля подарить ему землетрясение. Но все ее старания... Не привели ни к чему. «Довольно. Не трудись понапрасну», — сказал ей Том, вздохнув. «Видно, твоя власть пропала. Ступай с миром. И если когда-нибудь она к тебе вернется, не забудь меня. Сделай мне бурю».